Глава четвертая Вечерний аргунт выглядел волшебно. Разноцветные фонари ярко освещали тротуары. В особняках горел свет. Из ресторанов и кафе доносились разговоры и смех. Юлиан вел Злату по улицам, и вскоре они вышли на небольшую площадь, заполненную веселым народом попроще. И здесь уже звучала музыка, по периметру. Стояли скамейки для отдыхающих и лотки с напитками и всякими закусками, источавшими соблазнительные ароматы. Хорошо, что Злата поужинала перед прогулкой. Однако такое скопление народа ее немного нервировало. Девушка невольно вцепилась в руку Юлиана, а второй придержала хвост, опасаясь, что его ненароком отдавят или прищемят. Ну или вообще трогать начнут. Вон, как некоторые косились с интересом. — Как ты относишься к Сидру? Здесь очень вкусный грушевый с ванилью, — предложил Юлиан, чуть придержав Злату и пропустив спешащую к танцполу пару. — Давай. Злата была не против, так сказать, для храбрости и успокоения расшалившихся нервов. Слишком уж близко стоял Юлиан и слишком вкусно от него пахло, свежестью, легкой фруктовой ноткой и совсем чуть-чуть приятной лимонной кислинкой. Злата даже зависла, чутко принюхиваясь и прикрыв глаза. Она и в прошлой жизни не могла пройти мимо вкусного аромата, потому и занялась домашней косметикой. Эх, такая коллекция эфирных масел осталась там, в другом мире! Да что уж теперь, здесь тоже неплохо развивалась индустрия парфюмерии. Тряхнув головой, девушка выплыла из странного транса, с благодарностью приняла стакан с прохладным напитком и сделала глоток. И правда, оказалось очень вкусно и приятно. Злата даже не заметила, как опустошила стакан. А потом Юлик хитро усмехнулся, ухватил ее за руку и потянул к танцующим, не дав опомниться. Лишь дыхание перехватило, когда Злата оказалась в объятиях принца, прижатая к нему и в опасной близости от его лица. Взгляд девушки невольно задержался на губах Юлиана, и мысли скакнули совсем в другую сторону, очень далекую от танцев. Тем временем заводная мелодия подхватила, закружила, Ноги сами задвигались в такт, не спотыкаясь и не отдавливая никому конечности. Хотя Злата редко посещала дискотеки и клубы, всего-то раза два или три за компанию с нагрупниками, здесь оказалось несравнимо веселее. Бесшабашный настрой охватил все ее существо, притупив волнение и сомнение, и девушка, чуть откинув голову, зажмурилась и тихонько рассмеялась. Ей нравилось. Очень. И Злата лихо отплясывала, уже ничуть не стесняясь прижиматься к Юлиану. В крови бурлил азарт, подбивая на хулиганские выходки. Их взгляды на мгновение встретились. Злата опустила ресницы, притушив лукавый блеск и махнула хвостом, шлавливо обвив ноги Юлиана и тут же одернув его. Она и правда на какие-то мгновения ощутила себя натуральной кошкой. И это ощущение Злате тоже пришлось по душе. «Да разнишь!» — усмехнулся принц, выгнув бровь, и тут же крутанул партнершу, прижав к себе. «М -м невинно выдала Злата, хлопнув ресницами. «О чем ты?» И танцы продолжились. Но, наконец, она почувствовала усталость коленки подгибались а в горле пересохло они пробрались обратно к лоткам, выпили еще по одному стакану сидра и съели по корзиночке с фруктовым салатом политом сиропом и снова были танцы только теперь чуть медленнее и злата посчитала совершенно естественным принуть к юлиану положив ладонь ему на плечи и позволив обнять себя за талию сейчас она ни о чем не думала просто наслаждалась моментом отпустив мысли партнер рук не распускал на хвост не покушался на уши тоже и злата окончательно расслабилась и успокоилась юлиан все же воспитанный человек к тому же принц приставать и лапать уж точно не станет они пробыли на площади почти до полуночи пока злата не поняла что ноги уже почти не держат и на сегодня танцев с нее точно хватит. Обратно шли по тихим и уже почти безлюдным, но по-прежнему ярко освещенным улицам Аргунда. Только иногда попадались патрули, вышедшие на ежедневный ночной обход столицы. Злата и Юлиан шли молча. Никому не хотелось нарушать эту умиротворённую тишину. Злата даже не заметила, в какой момент ее ладонь оказалась в ладони Юлиана, и пальцы переплелись, добавляя уюта. Опасно притягательного, такого мягкого и желанного. — Как сегодня прошел день? — вдруг негромко спросил принц, чуть сжав пальцы Златы, отчего до самого плеча промчалось стадо возбесившихся мурашек. — Да как обычно. Злата дёрнула плечом и нервно хлестнула хвостом по юбке, чувствуя, как по телу разлилось странное тепло. Отнимать руку не хотелось, и она отвлеклась на рассказ о сегодняшнем дне. Юлиан заинтересовался ее страстью к зельеварению, потом поделился, как встречался вместе с отцом с разными важными шишками. За разговором время пролетело незаметно и неожиданно Злата обнаружила что они стоят на темной дорожке около громады дворца и юлиан держит ее за руки серьезно и внимательно глядя в глаза сердце ёкнуло. Злата замерла дыша через раз и не зная чего хочет больше удрать поскорее или все же все же ты чудная девушка злата тихо произнес юлиан и медленно наклонился Драгоценные минуты были упущены. Пока она отчаянно спорила с собственными взбесившимися эмоциями, губы принца легко коснулись ее губ, скользнули по ним, мягко приласкав, и наследник отстранился. Злата же моргнула и попыталась понять, хочет она продолжения или хватит на сегодня впечатлений. «Спокойной ночи!» — Юлиан чуть улыбнулся. «Встретимся завтра?» «Не, «Не знаю», — брякнула Злата и тут же спохватилась. «Я просто еще не знаю своих планов». «Может, тогда я пришлю к тебе Раду?» — предложил Юлиан. «Хорошо», — немного поспешно согласилась Злата, аккуратно высвободила руки и отступила на шаг. «Тогда до завтра». И она почти бегом направилась ко дворцу, Надеюсь, что принц не увяжется следом, чтобы узнать, где же она живет. Злата смутно помнила, как добралась до своей комнаты, пребывая в эмоциях и переживаниях. Сердце колотилось загнанным зверьком, перед глазами все плыло, и она только чудом ухитрилась нигде не споткнуться и не упасть. А оказавшись, наконец, за дверью, Злата, не раздеваясь, бросилась на кровать. Раскинула руки и уставилась в потолок невидящим взглядом. Кубы до сих пор слегка покалывала, хотя это был даже не поцелуй, а скорее намек на него. И пальцы злата невольно потянулись потрогать, сохранить то мимолетное ощущение прикосновения. Зажмурившись, девушка не удержалась, тихонько рассмеялась и потянулась, позволив себе немножко помечтать. А что? Может, и получится что-нибудь из всего этого?» После чего Злата быстренько разделась и юркнула под одеяло, свернувшись клубочком. Следующие несколько дней пролетели совершенно незаметно и быстро, заполненные встречами с Юлианом, общением с Тадеушем. После избавления от аллергии он для Златы готов был что угодно сделать. С паном Гуришем. Злата почти не появлялась в своих покоях, только на кухню бегала подкрепиться. С принцем же все складывалось волнительно. Особенно одна из поздневечерних прогулок. У наследника там какие-то важные переговоры весь день длились, и Злата уже думала, что они не встретятся. Как вдруг в комнате появилась Рада, трепеща крылышками и возбужденно курлыкая на своем языке. И после были чудесные посиделки в обнимку в одной из беседок. Юлиан даже не поленился принести блюдо с пирожками и кувшин ягодного морса. Принц показывал различные созвездия незнакомые Злате и рассказывал красивые легенды. Это было ужасно волнующе и романтично на взгляд Златы. А дня за два до торжественного официального вечера в честь приезда кандидаток у девушки на столе появилась записка, приглашающая в гости. Поскольку они с Юлианом договорились встретиться только вечером, поужинать в одном из ресторанчиков и потом снова пойти на танцы, Злата со спокойным сердцем отправилась на встречу с Иоанной. Поболтать хотелось, девушку просто распирала от желания поделиться происходящим. А кроме супруги лорда Эрика, у нее пока что больше никого из знакомых тут не было. Иоанна встретила ее на пороге дома, на удивление скромного, на взгляд златы, для первого советника короля. «Привет, привет! Заходи скорее! Я уже все приготовила!» Анни махнула рукой, улыбнувшись и посторонилась, пропуская гостю в дом. «Эрик во дворце, и, полагаю, пробудет там несколько часов. Не меньше. У них важное совещание. Так что поговорим!» Ари не подмигнула и хитро прищурилась. Злата прошла на просторную, чистую, залитую солнечным светом кухню и села за стол у окна, выходившего в небольшой сад за домом. От большого блюда исходил умопомрачительный аромат. В чайнике заваривался вкусный травяной чай, и стояли чашки из тонкого розоватого фарфора с росписью золотом. Иоанна опустилась напротив, разлила чай и с интересом уставилась на гостью. «Ну, рассказывай!» — решительно заявила она, мотнув хвостом и устроив его на коленях. «Что рассказывать?» — слегка опешила от ее напора злато, отпив глоток чая. «Всё!» — усмехнулась Иоанна. «Ты же уже познакомилась с Юликом, да?» По словам Эрика... Король заметил, что парень часто пропадает где-то в свободное время и ходит с мечтательной физиономией. Она выгнула светлую бровь, глаза заблестели любопытством. «Ну да», — слегка смутившись, призналась Злата и вздохнула. Познакомилась. Слово за слово она и выложила все, в том числе и свои сумбурные мысли по поводу их встреч. Иоанна слушала внимательно, не перебивая, и не комментируя, время от времени поднося чашку к губам и задумчиво жуя пирожки с яблоком и корицей. Когда Злата выдохлась, княгиня Леденская тихонько хмыкнула, покосившись на гостью. «Так что, он тебе нравится?» — деловито уточнила Анне. «Не знаю еще», — дернула плечом Злата. «Вроде приятный молодой человек». «Не надоедает вниманием? Не слишком настойчив?» Чуть нахмурилась Иоанна. «Нет, нет, он сдерживается!» Злата смущенно хихикнула. «Ему нравится мой хвост гладить. Фетишист несчастный!» Она спрятала вспыхнувшее лицо за чашкой чая. Иоанна же в открытую рассмеялась, откинувшись на спинку стула. «Да-да, водится за ним такое!» я помнится от своего хвоста регулярно гоняла его за гребущие руки хозяйка дома снова окинула гостю внимательным взглядом значит давала погладить уже да непринужденно уточнила она злато покраснела еще больше и молча кивнула все же решив признаться еще в одной слабости мне тоже приятно едва слышно сказала она все с вами понятно Весело отозвалась Иоанна и махнула рукой. «Скажи, а между вами что-то было?» Набравшись храбрости, спросила Злата, потянувшись еще за одним пирожком. «Очень уж вкусные они у Альни вышли!» Княгиня коротко вздохнула и едва заметно поморщилась. «Ну, как сказать, было?» Юлик пытался настойчиво ухаживать, не обращая внимания на мое нежелание. Она пожала плечами. «Так что вижу...» «В этот раз он исправляется. Слава богине!» «Может, стоит ему признаться, что я на самом деле принцесса?» — осторожно спросила Злат. «Мне как-то неловко уже». «Нет уж, прием всего через два дня», — покачала головой Иоанна. «А то мявкнуть не успеешь, как уже в храме окажешься. Причем никто не будет спрашивать твоего мнения», — хмыкнула она. — Ладно, тебе виднее, — смиренно кивнула Злата. — Расскажи лучше о своих способностях. Ты вроде по растениям спец, — перевела разговор на нейтральную тему Иоанна к тихому облегчению гости. Дальше они не касались щекотливых вопросов, и Злата даже не заметила, как пролетело несколько часов. Возвращалась во дворец она с гостинцами. — Иоанна дала с собой в корзинке пирожков заметив, как принцесса налегала на них. Сегодня еще предстояло встретиться с паном Гуришем. Он решил провести несколько экспериментов по проверке тонкого нюха Златы. Она могла по запахам различать составы разных зелий, отваров, микстур и прочего. И они с целителем собирались продолжить, чтобы Злата ориентировалась в как можно большем количестве ароматов. Запоминала она, кстати, с первого раза. Вечером же встреча с Юлианом. А еще стоило озаботиться платьем для предстоящего приема, ведь остальным приглашенным будет шить придворная портниха, а Злате придется идти в город и решать вопрос самой. Впрочем, девушка не унывала, не собираясь разряжаться в пух и прах, а подобрать что-нибудь элегантное, неброское, но подходящее к случаю. То, что наверняка заметит и оценит Юлиан. «Пап, а обязательно проводить эти смотрины!» Вопрос сына застал Казимира врасплох, и он, оторвав голову от бумаг, с легким недоумением посмотрел на наследника. «М -м, «В смысле, Юлиан? Ты передумал выбирать невесту?» — нахмурился король, отложив перо. «Нет!» — парень задумчиво улыбнулся. «Просто я уже выбрал. Это не одна из приглашенных леди». Казимир откинулся на спинку стула и побарабанил пальцами по столу, чувствуя себя слегка не в своей тарелке. Все же одно дело интриговать и хитрить советниками, торговцами и прочими, и совсем другое — водить зан собственного сына. «Юлиан, ты же понимаешь, что это будет оскорблением семьям этих девушек!» Наконец нашел подходящий аргумент Казимир ты хотя бы ради приличия должен сделать вид что проводишь смотрины кстати кто это твоя избранница ее тогда тоже нужно пригласить добавил его величество небрежно она помогает садовнику невозмутимо ответил юлиан и она Арине. и я ничего слышать не хочу насчет того что это неподходящее мне по статусу избранница чуть повысив голос тут же добавил он и выпрямился твердо посмотрев на казимира У нас со Златой все хорошо, и гостья богини в этом мире уж точно не ниже по положению какой-нибудь дочки советника или племянницы короля. Казимир несколько мгновений смотрел в горящие решимостью глаза сына, с трудом сдерживая довольную улыбку. Что ж, кажется, Юлиан и правда остепенился, если готов идти наперекор всем условностям. Вроде именно этого и хотел добиться Эрик затевая авантюру. «То ли начало познакомь с этой златой и выполни свой долг наследника на предстоящем приеме, а дальше посмотрим?» Так же твёрдо ответил Казимир. Юлиан, помедлив, кивнул и спорить не стал. Что ж, конец недели выйдет очень занятным, и Казимир уже предвкушал развлечения на грядущем приёме. Любомира наблюдала за безобразием, и не знала, смеяться или злиться. Нет, ничего бьющего не происходило, но... Ох уж это ушастая! Заварила кашу. Решила, значит, отыграться на бедном мальчике. Богиня фыркнула и скрестила руки. На ее губах появилась ехидная усмешка. — Что ж, вот так, значит, да, — безлобно проворчала она. — Ладно, веселитесь, детки, веселитесь. Богиня потерла ладони, в ее глазах вспыхнули огоньки. А я понаблюдаю. Но когда все закончится благополучно, Любомира не сомневалась, то каждый получит по заслугам. И это у всех надолго отобьет охоту озорничать. Просто некогда будет. Богиня захихикала совсем по девчоночке и, бросив последний взгляд в зеркало, отражавшее происходящее в дворце и окрестностях, вышла из комнаты в сад. Работа с растениями всегда настраивала на умиротворяющий лад. Все эти дни Енина держала себя в руках, хотя от Агни слышала, что Юлиан почти каждый день встречается с этой рыжей Арине. Сыщик пока лишь докладывал, что работа ведется, и как только он соберет все сведения, сразу ей доложит. Оставалось ждать. Самое невыносимое. Нет, леди Дорни знакомилась с остальными девушками, мысленно прикидывала, от кого что можно ждать. Они гуляли в парке, по городу. Пару раз девушек даже пригласили на вечера, чтобы они не заскучали. Но до официального приема по правилам, где и состоится представление королевской семье и наследнику встречаться с принцем или тем более их величествами, девушкам не полагалось. Поэтому Енина и надеялась на случайные столкновения, которых к ее досаде и разочарованию не происходило. Только издалека пару раз она видела Юлиана и его рыжую подружку. Оставалось скрежетать зубами и ждать сведений от частного сыщика, которому леди заплатила внушительную сумму за расследование откуда появилась эта Арини и кто она вообще такая. Агни несколько раз пыталась проследить за ней. Но у горничной ведь имелись и свои обязанности. Она не могла целыми днями выслеживать подкидыша богини. Время тянулось ужасно медленно, хотя Енина и пыталась занять себя как могла. Обсуждала с и гардероб, стараясь, чтобы на фоне остальных конкурсанток выглядеть наиболее выигрышно, пробовала как-то узнать, в чем будут заключаться смотрины. Но никто ничего не знал, в том числе и слуги, потому что первый раз принц решил не ограничиваться обычным приемом, балами и общением с девушками. В общем, все оставалось неясным, пока не наступил день накануне торжественного вечера. Утром после завтрака Енина получила записку, в которой ей сообщалось, что задание выполнено, и она поспешила на встречу с сыщиком. На всякий случай леди прикрылась простенькой иллюзией и надела платье поскромнее, чтобы ее даже случайно никто не узнал. И встретиться они договорились заранее, в уединенном кафе, где столики разделяли ширмы. Енину уже ждали, когда она пришла. Едва девушка опустилась на стул, как нетерпеливо спросила: "Ну, что вы узнали?" Неопределенных лет мужчина, неприметной внешности, довольно усмехнулся и подвинул ей пачку исписанных листов. "Показания свидетелей, леди", пояснил он, на вопросительный взгляд Енины. "Заверены магически, не переживайте." «Любой маг определит, что это подлинные признания». «Ближе к делу», — поторопила его Янина, взяв листы, не глядя и небрежно сунув их в сумочку. «Ваша Арини приехала из соседней страны. Привезли ее лично лорд Эрик и его супруга. Их видели», — начал рассказывать сыщик. «А мои информаторы сообщили, что несколько месяцев назад Там в королевской семье появилась приемная дочь, принцесса, и она Арини. Полагаю, это и есть та, о которой вы спрашиваете. И Енина замерла, переваривая услышанное и напряженно размышляя. Как этим воспользоваться? Принцесса, значит. Но судя по тому, что она не появляется вместе со всеми, находится во дворце инкогнито, и значит, принц, возможно, тоже не знает, Кто она на самом деле?» Глаза Енины блеснули, она медленно улыбнулась, хищно прищурившись. «Прием уже завтра!» «Ах, хитрая бестия!» Решила притвориться простушкой и убедить наследника, что ничуть не интересуется его титулом и вся такая обычная. Пальцы леди сжались, она скупо кивнула. «Благодарю, вы проделали отличную работу!» Вежливо произнесла она и достала из сумочки расписку на вторую часть оплаты сыщику. «Вот, держите. Всего хорошего». Леди вернулась во дворец, по пути обдумывая дальнейшие шаги. «Ясно одно. Непременно надо встретиться с его высочеством и раскрыть ему глаза на подружку. Возможно, он будет благодарен за бдительность» и Енина заработает первые очки в свою пользу в охоте на принца. Она вызвала Агни, и когда горничная появилась, распорядилась. — Мне нужно, чтобы ты передала записку его высочеству. Только так, чтобы никто не узнал от кого, — предупредила Енина. После чего быстро набросала несколько предложений на листке и отдала горничной. А потом направилась в гардеробную подбирать наряд для первой встречи с принцем. Он должен запомнить ее, а значит, никаких глубоких декольте и оголенных плеч. Нет уж, енина благородная леди, скромная и воспитанная, и выглядеть она будет соответственно. К возвращению Агни девушка выбрала платье из золотисто-бронзовой тафты с небольшим круглым вырезом и украшенное лишь кружевами на рукавах и горловине. — Все сделала! — отчиталась Агни. — Меня никто не видел, и я попросила одну из горничных оставить записку в покоях его высочества. Она отнесла. Енина прерывисто вздохнула. Оставалось надеяться, что служанка не соврала и в самом деле доставила послание Юлиану. — Ладно, помоги переодеться! — распорядилась она. Через полчаса девушка была готова к встрече. Платье, скромное и элегантное, сидело отлично. Волосы она убрала в гладкий пучок на затылке, прикрытый золотой сеткой жемчугом. Отлично то, что надо. Енина поспешила к месту встречи, не слишком популярному для прогулок, беседке в парке, достаточно удаленной, чтобы на нее не набрели случайно. Она пришла раньше на целую четверть часа и томительные минуты возволнованно мерила шагами беседку, стараясь успокоить дыхание и гадая, получил ли Юлиан ее записку или дворцовая горничная соврала. Но вот вскоре послышались шаги. Енина встрепенулась и с некоторым усилием вернула себе самообладание, напомнив, что Юлиан не должен ничего заподозрить. Глубоко вздохнув, Леди расслабила плечи и опустилась на скамейку, приняв задумчиво отстраненный вид и внутренне собравшись. От того, как она сейчас сыграет и поведет себя, зависело очень многое. Миледи, вы кто? Принц шагнул в беседку и чуть нахмурился, глядя на Енину. Это от вас была записка? — Да, Ваше Высочество, благодарю, что согласились встретиться со мной. Леди Дорни поднялась и присела в грациозном реверансе. — Янина Дорни, я приехала по приглашению. — Знаю, что не должна искать встреч с вами. Немного торопливо продолжила она, не дав Юлиану сказать ни слова. — Но у меня правда важные сведения. — Вы писали, что хотите поговорить о моей знакомой Арине. — Откуда вам известно о Злате? — продолжил он расспросы. — Ага, теперь Янина знала, как зовут соперницу. Леди отвела взгляд и изобразила смущение. — Я случайно заметила вас, и мне стало интересно, — вроде как призналась она. — Слуги ничего не знали о такой служанке. И Янина сделала хорошо рассчитанную паузу. — И? — поторопил Юлиан скрестив руки на груди леди у меня не так много времени завтра торжественный прием говорите потребовал он в общем я попросила разузнать о ней и получается что она приехала из соседней страны а там ее усыновила королевская семья ари не тоже принцесса выдала енина на одном дыхании мысленно скрестив пальцы юлиан Несколько долгих мгновений смотрел на Янину. По его лицу ничего нельзя было прочесть. «Вы уверены?» — ровно уточнил он. «В том, что эти сведения достоверны». «Уверена, ваше высочество», — твердо ответила Янина, не отводя взгляда. «Вы сможете убедиться завтра на торжественном приеме. Леди Злата обязана на нем появиться, если приехала сюда официально». И она наверняка живет где-то во дворце. Благодарю, леди, к сожалению, должен вас покинуть. Прервал ее Юлиан и коротко поклонился. Всего хорошего. До завтра. Ваше высочество. Енина склонилась в рейранте, ничем не выказав досады от такой скоротечной встречи. И как узнать, как он отнесся к услышанному? Оставалось только ждать до завтрашнего приема. Еще раз вздохнув. Енина направилась обратно к дворцу, все же удовлетворенное сделанным. Что-то подсказывало, принца не обрадовало услышанное, кому захочется быть обманутым. На губах леди Дорни появилась довольная усмешка. Она вздернула подбородок. Что ж, хвоста не удастся встать у нее на пути, пусть даже не надеется. Этот последний день перед приемом Злата провела в нервном волнении. Еще и Радужная принесла записку от принца, что он не сможет сегодня увидеться. Государственных дел много. Ну и да, прием. И хотя и так хватало занятий, и у пана Гуриша в лаборатории, и с садовником, Злата все равно волновалась. День тянулся ужасно медленно. У целителя она была рассеянной и задумчивой что и не приминул заметить внимательный Гуриш. Но Злата не могла ему признаться, кто такая на самом деле. В конце концов, вечером пришлось выпить перед сном успокоительные капли. Взбудораженные нервы никак не хотели успокаиваться. Князь Лединский оставил короткое послание, что завтра зайдет после обеда, видимо, чтобы дать указания насчет предстоящего приема и вообще дальнейших действий хотя, скорее всего, на этом вечер Юлиан и расскажет, чего ждет от кандидаток. В сон Злата провалилась моментально, просто выключившись. И, к счастью, ни кошмаров, ни других снов ей не снилось. И хотя после того единственного мимолетного поцелуя Юлиан больше не пытался это повторить, только позволял себе иногда прикоснуться губами к щеке, виску или уголку губ, Злата в глубине души, признавалась себе, что хотела бы повторить. И, может, даже не настолько деликатно. Вообще Юлиан вел себя порой даже слишком сдержанно, словно боясь спугнуть. И после разговора с Иоанной Злата понимала, почему. Что ж, завтра на приеме они познакомятся официально. И кто знает, может, принц и осмелеет. А вот следующий день начался поздно. Едва Злата умылась и оделась, в дверь деликатно постучали. Вздрогнув, она с подозрением уставилась на нее, а потом все же разрешила войти. Это оказалось горничная. — Я уберу в комнате и помогу вам собраться вечером, — известила она, улыбнувшись и скользнув по арене любопытным взглядом. Злата кивнула и предпочла сбежать из собственных покоев. Сначала завтракать на кухню, а потом, по уже заведенной привычке, к Тадеушу. За порцией листочков, корешков, листиков, а затем к пану Гуришу. Платье на вечер уже висело в гардеробной. А вот к обеду пришлось возвращаться к себе, где она обнаружила сидящего за накрытым столом князя Леденского. — Ну что, готово? — Эрик улыбнулся уголком губ. — К семи вечера всех девушек ждут в парадной зале. Горничная тебя проводит. — И как мне себя вести? — уточнила Злата. Хвост нервно мотнулся, а ухо дернулось. — Как обычно. Ладонь князя накрыла ее пальцы и чуть сжала. — Не волнуйся, Злата. Уверен, все пройдет как надо. — Ох, буду надеяться, — пробормотала девушка. Она и сама понять не могла, почему так волнуется. Но от чего-то в душе шевелился маленький червячок смутного беспокойства. Ведь получается, что она обманывала Юлиана. Сначала опасалась сообщать, а потом уже и поздно стала. Что ж, Злат надеялась, принц и правда не примет все близко к сердцу. И до самого вечера она старалась не накручивать себя, отвлекаясь на любимые занятия. Но ну, к семи вечера... Горничная помогла ей облачиться в чудный наряд из узорчатого шелка красивого василькового цвета, уложила волосы и повела к залу, где проходило торжество. Теперь они шли по парадной части дворца. Вокруг были придворные, двигавшиеся в том же направлении и бросавшие на злату любопытные взгляды. Ну да, единственная не среди всех Стоило больших трудов, заставить хвост не биться нервно о юбку и идти с высоко поднятой головой, глядя прямо перед собой. Все силы уходили на усмирение эмоций, поэтому даже рассмотреть толком гостей и выявить возможных соперниц злата не могла. Где-то на середине пути горничная незаметно исчезла, да и сложно было теперь заблудиться, двигаясь в общем потоке. Центральный зал Поражал великолепием позолоты зеркал светильников с хрустальными подвесками. Благоухали живые цветы, у стен стояли столы со свежающими напитками и фруктами. На хорах музыканты тихонько настраивали инструменты. Злата замерла в некоторой растерянности, чувствуя себя сильно не в своей тарелке среди такого количества незнакомых людей. Но тут рядом раздался веселый голос. «Отлично выглядишь, дорогая моя! Сейчас появится королевская семья! Приготовься!» И около златы остановилась Иоанна. И сразу после этих слов по залу разнеслось объявление церемонии мейстера. «Их величество король Казимир с супругой и наследный принц Юлиан!» Все придворные в едином порыве присели в реверансе. Хотя злата... Ухитрилась вывернуть голову так, чтобы видеть входящее венценосное семейство. Сердце грохотало в горле, кровь шумела в ушах, и от волнения сбивалось дыхание. Вот на противоположной стороне появилась королевская чета — статный мужчина и миниатюрная блондинка, а за ними Юлиан в парадной одежде. Злата затаило дыхание, отметив, что наследник выглядит очень притягательно. Однако непроницаемое выражение его лица слегка беспокоило девушку. И то, что он смотрел поверх голов всех гостей, тоже. «Приветствую на торжественном вечере, посвященном приезду наших дорогих гостей!» Громко произнес Казимир, и придворные выпрямились, а король вдруг прямо посмотрел на Злату, чего та вздрогнула. «Чуть позже мой сын объяснит девушкам, как будет проходить отбор. А пока всем хорошего вечера, развлекайтесь!» После чего Казимир направился прямо к ней, и у девушки подогнулись колени. Юлиан шел рядом с отцом, все с тем же непроницаемым лицом. Хорошо Иоанна поддержала. «Не все хорошо будет!» — шепнула она, а с другой стороны молча возник Эрик. Но когда Казимир и принц остановились рядом с ними, а Злата приготовилась улыбнуться, Юлиан лишь скользнул по ней равнодушным взглядом и чуть склонил голову. — Ваше Высочество! — ровным голосом поздоровался он без капли тепла. — Рад приветствовать в Аргунде. Надеюсь, вам понравится в нашем городе. Злата растерянно моргнула. Чувствуя, как внутри все оборвалось, и не понимая, что происходит. Неужели он не рад, что она оказалась не просто помощницей садовника, а самой настоящей принцессой? Но почему?